Глава 21. Район, где жила главная семья рода Недеха, был престижным и очень дорогим. Маленький домик с прилегающей территорией, буквально 50 на 100 метров, в этом районе стоил, как половина моего кланового квартала на окраине столицы. Кто попало сюда попасть, не мог. Ну то есть, понятно, что просочиться можно всегда, это же не сплошная крепостная стена с блокпостами. Но на каждом въезде в район стояли патрули службы внутреннего правопорядка. И совсем уж раздолбанные колымаги, равно как и бедно одетых прохожих, они отправляли в Освояси. Нас, разумеется, не остановили. Много сил для этой операции не требовалось, плюс мы не собирались скрывать свое авторство, так что взяли мой внедорожник с гербами рода и микроавтобус сопровождения. Это стандартный минимальный картыш аристократа. Никто и бровью не повел. Машины мы загнали на подземную парковку круглосуточного торгового центра в двух кварталах от дома Недеха. Дежурный отряд родовой гвардии остался в микроавтобусе, а мы с Рамом и Астарабаде вышли на улицу втроем. Я был одет в обычный серый шальвар-камис, а не в стандартную камуфляжку охраны. Броня диверсантов в данном случае не требовалось. У Недеха просто нет никого, кто сможет пробить мои полноцветные защитные артефакты. А если найдется какая-то высокоранговая атакующая игрушка в загашнике, то броники уже не спасут. Стояла глубокая ночь, так что на улицах было тихо. Мы спокойно дошли до дома Недеха и растворились в тени ближайшей группы деревьев. Рамы Астарабаде активировали артефакты невидимости, А я набросил на себя это плетение с рук. Диверсанты запрыгнули на забор окружающий дом Недеха и исчезли внутри. Я остался их ждать и страховать снаружи. Если все пройдет гладко, через полчаса мы будем уже на пути домой. Астарабадди спрыгнул во внутренний двор дома Недеха вслед за рамом и перевел дух. На такие маленькие дома, как правило, не ставят магических защит. Без внушительного отряда защитников это просто не имеет смысла. Любую защиту можно продавить, а без сопротивления это делается за несколько минут. Вопрос только в цене и наличии ресурсов. Разведка тоже не обнаружила магической защиты на доме деха Тем не менее, Астрабадий был старым перестраховщиком и до последнего ждал какой-то подлянки. Ту же магическую сигнализацию хозяева вполне могли повесить на свой забор. Однако никаких сигналов не прозвучало, тревога не поднялась, и, выждав несколько минут, диверсанты двинулись к дому. Внутренние патрули на территории дома были, но невидимость в руках магов пятого ранга — это практически чит. Астрабадди только сейчас в полной мере оценил, насколько она упрощает работу. Диверсанты без того приучены двигаться медленно и незаметно, а уж когда твои мелкие оплошности прикрывает магия, это и вовсе раздолье, и не рядовым охранникам мелкого рода им противостоять. Не мог Астарабаде не отметить мастерства своего временного напарника. Рамо хитрялся управлять артефактом на столько тонком уровне, что Астарабаде вообще не сразу сообразил, как тот это делает. Артефакты невидимости действовали не мгновенно, быстро, да, буквально секунды им требовалось, чтобы полностью скрыть неподвижную фигуру, но эта секунда иногда могла стать гранью жизни и смерти. К тому же была в работе артефактов определенная волнообразность. Как только подавался управляющий импульс, артефакт выдавал свой максимум, но на короткое время, а потом он откатывался к штатному значению. Эта разница была минимальной, но она была. В пиковый момент чуть-чуть лучшее сокрытие медленно движущейся фигуры диверсанта могло спасти ему жизнь. Разумеется, Рам и его люди все это изучили давно. А Старобади только сейчас заметил эти особенности и принялся увлеченно их тестировать. Работа для него на этой операции, в общем-то, и не предполагалась. Рам вполне мог справиться один и справиться. А Старобади шел с ним просто ради страховки. Пока Рам пробирался в дом, изучал обстановку, шел к нужной точке и крепил подарок, а Старабаде просто следовал за ним и все это время развлекался с артефактом. Как ни странно, артефакт невидимости жрал много сил. Шахар не стал вставлять туда накопитель, чтобы исключить возможность демаскировки. Это под невидимостью можно легко скрыть фонящей магией объекта, а вот само плетение невидимости должно быть напитано по максимуму. Подпиткой с рук это получается легко и естественно. Артефакт сам вытягивает из мага столько силы, сколько ему нужно. А вот заставить накопитель отдать точно отмеренную порцию силы – та еще задача. Именно поэтому в руках магов пятого ранга артефакты невидимости работают лучше, чем в руках магов четвертого. У них сила более концентрированная. Задача была выполнена чисто. Пришли и оставили сюрприз, ушли, и никто ничего не заметил. Уже спрыгнув с забора на улицу, диверсанты деактивировали артефакты невидимости. И только в этот момент Астарабади почувствовал навалившуюся усталость. Очень много силы все же сожрал артефакт. — Ну и как это называется? — хмыкнул Шахар. «Что — Что? — не понял Астарабади а потом поймал такой же насмешливый взгляд Рама. Командир диверсантов Рода молча хлопнул Астарабаде по плечу и уважительно склонил голову. «Но я тебя поздравляю, конечно», — с улыбкой продолжил Шахар. «Но вы как сговорились? Я с кем в свободные земли поеду?» Все еще ничего не понимая, Астарабаде проследил за взглядом Рама. Тот смотрел куда-то в район его живота. Переключившись на магическое зрение, Астарабаде чуть было не сел на месте. Вокруг его магического источника на глазах разгорался контур шестого ранга. Гости в доме недыха начали собираться практически сразу после рассвета. По донесениям разведки, глава этого рода очень любил собирать своих родичей за завтраком. И плевать ему было, что половине из них надо вставать для этого затемно. Оставленный с ночи диверсант-наблюдатель рода Раджат с комфортом устроился в кроне высокого дерева напротив дома. И ворота Недеха, и их внутренний двор были у него как на ладони. Окна обеденного зала оттуда не просматривались, но это было и неважно. Глава рода Недеха известный педант. Он начнет свою приветственную речь ровно в назначенное время. Родичи подъезжали один за другим. Внутренняя стоянка уже с трудом вмещала в себя такое количество машин. Когда за последним, четырнадцатым гостем закрылись ворота, до времени X оставалось шесть минут. Выждав положенное время, диверсант поддернул рука в куртке и нажал на своем браслете одну единственную кнопку. Где-то в глубине дома Недеха гулко бухнул взрыв. Взревела сирена тревоги, из домика охраны выбежал дежурный отряд, захлопали двери соседних домов, взвыли патрульные машины на ближайших перекрестках. Диверсант Родораджат с легкой улыбкой откинулся на ствол дерева и расслабился. Дело сделано, под невидимостью его тут никто не найдет, а сидеть на ветке ему еще долго. К вечеру суета уляжется, сумерки его скроют дополнительно. Вот тогда и наступит время уходить. А пока он мог насладиться шоу из первых рядов. Передачу артефактов мы с главой рода Магади обставили буднично. Я приехал в гостиницу, где он остановился. Он спустился вниз в ресторан. Мы вместе выпили чаю и немного пообщались. При мне был небольшой чемоданчик, и при нем он тоже был. Ими мы и обменялись на глазах у полусотни посетителей ресторана. Обычно так и заключаются мелкие сделки. Аристократические роды постоянно покупают и продают рядовые артефакты. Стоят они немного по нашим меркам, и маленького чемоданчика более чем достаточно для того, чтобы вместить оплату. Ну и ради мелочи секретность никто разводить не будет. Через раз вообще ближников отправляют на такие сделки. Однако глава рода Магади в столице был без доверенных лиц, и я решил не обижать его заехал лично. Так это должно было выглядеть для окружающих. Для меня эта легенда имела и второй слой. Сразу после встречи с Магади я поехал к Асан. Я предупредил ее о своем визите и надеялся, что она встретит меня в воротах. Магическую защиту моего бывшего особняка я еще не перенастроил на нее, правда, но именно поэтому я подчеркнуто вышел из машины перед воротами. Показать, что я тут больше не хозяин. Асан меня не подвела. Встретила в воротах. «У меня для тебя сюрприз», — улыбнулся я, демонстративно махнул чемоданчиком. Если наблюдатели и были, то у них должна была сложиться однозначная картина. Асан, я и раньше подкидывал много чего. А тут у нее скоро день рождения. Прием по этому поводу будет уже после моего возвращения свободных земель. Но сама дата выпадает как раз на дни моего отсутствия в столице. Вот я и купил и привез ей подарок заранее. Самое смешное, что все так и есть. За исключением одного ценности этого самого подарка. Я всегда тебе рада, мой мальчик. Улыбнулась в ответ Асан. «Именно тебе, а не твоим подарком». «Хотя и подарком тоже». Я усмехнулся и после ее приглашающего жеста вошел внутрь. Моя машина медленно заехала следом и встала на парковке, а мы с Асан двинулись прямиком в дом. Китаянка уже перебралась в мой бывший кабинет. И это тоже отлично, потому что полноцветное плетение контроля периметра я оттуда не снимал. «Сейчас оно нам пригодится». Когда мы уселись в кресло около чайного столика, я жестом предупредил Асан молчать и сначала проверил плетение. «Целое и рабочее. Хорошо». Затем я вынул из внутреннего кармана трофей из хранилища махини и убедился, что огоньков всего два. «Значит, невидимок в помещении нет. Так-то сквозь магическую защиту, настроенную на кровь, посторонним не пройти». Но ведь и среди своих могли оказаться любопытные. Да, это паранойя, но бороться с ней я не намерен. Лучше перестраховаться. Вот теперь можно говорить, удовлетворенно выдохнул я. А сам сверлила меня напряженным взглядом. Уж кому, как не ей, понимать, что такие приготовления неспроста. Я поставил на столик между нами свой чемоданчик, раскрыл его, Я развернул к ней. Асан застыла с расширенными глазами. Аристократка древнего рода не могла перепутать этот камешек ни с чем. «Как?» — хрипло спросила она. На ее глазах выступили слезы. «Это не важно», — мягко произнес я. «Твой род будет жить. Бери». Асан протянула дрожащую руку к камню. Она осторожно вынула его из пористого углубления и взяла в обе ладони как величайшую драгоценность. Впрочем, для нее он таким и был. Несколько секунд Асан просто любовалась им, а потом вспомнила, зачем эта игрушка вообще нужна. Китаянка собралась, свела брови в одну линию и активировала свою шахти. Точнее, даоси, именно так называют родовые способности в Поднебесной. Хотя теперь-то она аристократка Индии, то есть уже все-таки шахти Что-то я запутался. Фигуру Осан с ног до головы окутало мягкое желтое сияние. Поначалу камень оставался вызывающе нейтральным на фоне этого свечения. Потом осан собрала свою силу вокруг него, и получившийся желтый шар диаметром с полметра практически скрыл небольшой камень. Я скорее угадал, чем увидел, как Асан резким движением большого пальца пустила себе кровь об один из углов камня. Родовой камень полыхнул ослепительно. Мои плетения с кабинета сдуло, как будто их не было. А Определитель невидимок на мгновение мигнул всеми своими огнями, словно почуял всех ее предков. Когда я проморгался, камень в руках Асана едва заметно светился желтым оттенком. А сама она, сосунувшимся лицом и нежной улыбкой, поглаживала его грани. Мне, кстати, на камень было очень неприятно смотреть. И это было наилучшим показателем успеха. Родовой камень отталкивает всех, кто не имеет крови рода. «Поздравляю», — негромко сказал я. «Я в долгу перед тобой, Шахар», — так же тихо ответила Асан. «Но вечном и неоплатном долгу». — Мы связаны неразрывно, — произнес я. — Ты и я, мой род и твой. И я бы очень хотел, чтобы наши роды прошли вечность рука об руку. — Да будет так, — склонила голову Асам.